Глава тридцать пятая. Элиза. Айсетар «Так я и думал. Ветеринар!» – трагически воскликнул Ханшир. «Это вы сейчас так пошутили, герцог Леранель?» – король озадаченно вскинул бровь. Ханшир в ожидании ответа забыл, как дышать. «Отнюдь!» – улыбнулся я. «Мой целитель, Рон Тёрнер, уехал из замка, отлучился на месяц по семейным делам». Но ставил вместо себя племянника Ника. Он тоже лекарь, и у него аж два диплома. Ветеринара и врача общей практики. Он оборотень-волк. Толковый парень. Талантливый, умный, порядочный. Он единственный, кто оказался способен вылечить меня от отравления спорами опасного гриба. Черного подколодника. К слову, на это не был способен даже королевский врачеватель. Так что у него большой потенциал. «Из чего вы решили, что Элиза – его истинная пара?» – испытывающе смотрел на меня король. Я заметил на его руке татуировку истинной пары, но очень бледную. Такая обычно возникает у оборотней, если они обрели свою вторую половинку, но еще не соединились с ней. Признаться, поначалу я его едва не убил. Решил, что моя жена может оказаться не только моей избранной, но и его истиной. «Вашей жены?» Глаза Ханшира стали квадратными. «Когда вы успели обрести супругу, да еще и избранную, и почему вы решили, что ваша эльфийка может быть истиной для оборотня?» В шоке уставился он на меня. «Когда женился? Этой ночью. И вместо того, чтобы наслаждаться медовым месяцем, мне придется отправиться в Грезден. Не буду говорить по чьей вине». С укором посмотрел я на бывшего министра. «Ида, моя жена-оборотница. Самая красивая, нежная и восхитительная женщина во всех мирах и вселенных». «Проклятие. Зря я это сказал». Глаза короля опасно вспыхнули от вожделения. «Так что насчет Тернера?» Голос Дариона прозвучал хрипловато. Наверное, уже представил себе, как кувыркается в постели с моей супругой, обломается венценосный шалун. Элизе двадцать три, верно? спросил я ханшира. Тот мрачно кивнул. Ник Тернер рассказал мне вчера, что ищет свою половинку уже давно. Татуировка истинной пары появилась на его руке 23 года назад, и с каждым днем ему все сложнее жить без его девочки. Наваливаются апатия и депрессия, он даже к правицу ходил за советом, как ее найти. Но прорицатель ответил только одно: его пара для него недосягаема. Видимо, причина этого в том, что все это время отец Лизы глушил ее метку магией и держал дочку подальше ото всех возможных женихов, кроме кузена короля так что не удивлюсь, если именно Ник является истинной парой Элизы. «И что вы теперь намерены делать?» Безжизненным тоном спросил Ханшир. «Разгребать все то, что вы наворотили, Лайм!» Раздраженно ответил ему король и вышел из камеры. «Я за ним и его телохранителем». «Так что вы думаете, Айситар? Зачем королю темных эльфов понадобился стиратель?» Обратился ко мне король в коридоре. «Здесь остается только гадать, ваше величество». Когда я соберу разведданные, то предоставлю вам полный отчет. Несомненно, одно, это что-то масштабное, отметил я. Да, согласен, тяжело вздохнул монарх. Разер невероятно мощный артефакт. Он подключен к первозданной магии нашей планеты, и его сила неисчерпаема. Король Арнели и мелочиться не станет. Что бы он ни задумал, надеюсь, вы успеете все исправить. Король распахнул передо мной дверь. Приглашая первым войти в соседнюю камеру, где на обшарпанной деревянной лавке смиренно сидела дочка Ханшира. Я и раньше встречал ее на королевских балах, но не обращал особого внимания. Для меня она была одной из хорошеньких молодых леди, коих полно во дворце. Стройная, изящная девушка с рыжими волосами и взглядом газели, который так не вязался с ее огненным обликом. Она была оборотницей лесой, но какой-то неправильной, слишком добрая, послушная, доверчивая. «Идеально воспитанная. Чересчур домашняя. Бесхитростная леса. Что может быть страннее? Разве что жена белка», — мысленно одернул я себя. «Ваше величество, ваше светлейшество». При нашем появлении она поспешно вскочила и сделала полагающийся по этикету реверанс. «Могу я спросить, что происходит? Почему я здесь? Это какая-то проверка перед свадьбой, да?» Она с такой искренней растерянностью и беспомощностью хлопала длинными ресницами, что проникся даже король. Как такое чудо обидишь? Обнять и плакать. Да, вы правы. Это проверка перед свадьбой. После долгой паузы изрек Дарион. Скажите, вы любите моего кузена Герцога Рена Андиэля? Да, всем сердцем, воскликнула девушка. Король глянул на почерневший перстень и нахмурился. Мой артефакт, правда, говорит, что вы лжете. Нет, нет, это какая-то ошибка, взмахнула руками Элиза. «Клянусь, я искренне и безгранично люблю этого эльфа. Он же такой добрый, умный, замечательный, заботливый, остроумный. Как его не любить?» Перстень покраснел, и он озадаченно потер переносицу. «То есть вы любите его как друга, а не как мужчину?» Подвел я итог. «И вас не волнуют мысли о... близости с ним?» Постарался я поделикатнее подобрать слова. «Не мечтаете о его поцелуях, ласках?» Лицо лисички заолило яркими пятнами. Такая милая невинность. «Нет, ну, ну что вы, все это, конечно, будет, и непременно мне понравится после свадьбы», заикаясь, выдавила она. «Это же супружеский долг, и я буду отдавать его безропотно, как и положено порядочной жене». Мы с Дарионом переглянулись, думая об одном и том же. Бедный Андиэль. Этому горячему эльфу было бы тяжело в таком браке. «Дайте мне свою правую руку, дорогая Лиза» скомандовал король, и та подчинилась. Он провел ладонью над ее запястьем, снимая иллюзию. И на коже проступила метка истинной пары. Бледная, нечеткая, но все же ее можно было разглядеть. Как я и думал, рисунок один в один, как у Тернера. Король выжидательно посмотрел на меня. Я кивнул. Мол, да, у ветеринара такая же татуировка. — Что? Зачем вы поставили мне эту метку? От шока ноги девушки подкосились, и она плюхнулась на скамейку. На ее глазах выступили слезы. «За что?» «Я не поставил, а лишь проявил. Ваш отец мечтал, чтобы вы вошли в королевскую семью, обрели богатство и уважение. Поэтому он много лет скрывал вашу метку ото всех. А все эти годы ваша вторая половинка страдала без вас. Его зовут Ник Тёрнер. Он тщетно пытался вас найти», — четко объяснил король. И у Элизы от изумления раскрылся рот. «И что теперь?» — едва слышно спросила она, панически прижав руки к груди. «Тернера скоро доставят сюда, в дворец. Пообщайтесь с ним. А потом поговорите со своим женихом. Я введу его в курс дела. Если ваша любовь к Рену и правда настолько сильна, как вы об этом сейчас говорили, то ваша свадьба с моим кузеном состоится через неделю, как и планировалось. Я разорву вашу связь с Тернером с помощью стирателя. Через несколько дней у меня появится такая возможность». Король выразительно посмотрел на меня. «Или...» – судорожно выдохнула она. «Или вы примете своего истинного и выйдете замуж за Тернера. Выбор будет за вами», – заверил ее король. «Выбор?» И без того большие глаза девушки стали еще огромнее. Видимо, это было новое слово в ее лексиконе. Раньше ее всегда ставили перед фактом и заставляли подчиняться. «Именно». — снисходительно улыбнулся король. — Что ж, с этим мы все выяснили. А теперь, герцог лиранель позвольте проводить вас в хранилище. Махнул он мне на выход. — Благодарю. Направился я к выходу, на ходу обернувшись к Лизе. — Хорошего дня, леди Ханшер. Лисичка пребывала в прострации и лишь вяло кивнула в ответ. Молча проводив меня в хранилище, король удалился со словами. — Я полностью вам доверяю, лиранель Делайте тут, что собирались. Скоро вернусь. А я оглянулся по сторонам. В принципе, ничего нового. Все, как я и ожидал. Как и у меня, только в несколько раз больше. Стеллажи, шкатулки, драгоценности, кубки, камни, золотые слитки, белка... Стоп! Белка? Лера! Я потрясенно схватился за голову.